Глава тридцать первая. «Да, ну, конечно, мы поговорим, и все встанет на свои места!» «Вы думаете, так было? Фигушки, ага!» Я посмотрела на захлопнувшуюся туалетную дверь и почувствовала, что просто не могу стоять на ногах. Колени дрожали так, что мне пришлось опуститься на краешек унитаза. В противном случае существовал риск, что я просто совалюсь и разобью голову вышеозначенного белого друга. «Хороша же я буду, если меня найдут мертвый возле толчка». Ухмыльнувшись своим мыслям, я все же решила вернуться в больную залу. «А то, наверное, меня уже спохватились». А зная Люсю, могу предположить, что в своих поисках она не остановится ни перед чем и просто не оставит от родительского дома камня на камне. Я медленно пошла по длинному коридору, устланному ковровой дорожкой. Мама не любит голых полов, не выносит звука шагов. Говорит, что они вызывают у нее приступы мигрени. Потому все вокруг застелено коврами, ковриками и паласами. Я не успела дойти до места назначения, только слышала раскаты веселого смеха и голос Люси, перекрывающий все остальные звуки. Мне вдруг страшно захотелось сбежать, не видеть никого, не общаться, просто спрятаться в своей квартире, обнять Марусю и понять, что же происходит в моей размеренной жизни. Сейчас мне было ясно только одно. Я больше не хочу мстить Завьялову. Он мне просто нужен. Хочу чувствовать его близость, ощущать прикосновение обветренных шершавых губ и быть счастливой настолько, насколько это только возможно. Я вошла в бальный зал как раз тогда, когда стихла музыка. Глянула в ту сторону, куда были устремлены взгляды всех присутствующих, и едва не вскрикнула. Все смотрели на торжествующую Марту и стоящего рядом с ней Захара. Он был не похож на всегда самоуверенного себя, бледный, челюсти сжаты так, что кажется сейчас хрустнут, сломаются, и глаза, горящие болью. Дамы и господа. Сказала в микрофон Марты и постучала серебряной ложечкой по хрустальному фужеру, призывая народ обратить на нее внимание. Завьялов поморщился и вдруг посмотрел на меня так, что я почувствовала, как сердце пускается в быстрый аллюр, мешает дышать. «Я думала сообщить радостную для меня и моего жениха новость не сегодня» а в более камерной обстановке. Но Захарушка настоял, чтобы это произошло сегодня. Потому я с радостью и гордостью оповещаю сегодня весь мир о нашей свадьбе. Я задохнулась. Было ощущение, что кто-то очень сильный и умелый одним ударом Выбил из меня весь воздух. Захар отвел от меня взгляд. Словно не он. Недавно целовал меня так страстно, так и горячо. Кто-то положил мне на плечо руку. Ну, конечно же. Люся, куда без нее? Ну, не все еще потеряно, шепнула она. Да свадьбы еще столько воды утечь может. Но и в ее голосе я уже не слышала той свойственной моей фее уверенности. Да, и еще, Захар, я знаю, ты будешь счастлив. Белозуба улыбнулась Марта, посмотрев с торжеством прямо на меня. У нас будет малыш. Я сама только вчера об этом узнала. Правда здорово? Зал одобрительно загудел, гости восторженно захлопали в ладоши, а мне казалось, что я слышу звук забиваемых в крышку моего глоба гвоздей. И вот и все, всхлипнула я, выворачиваясь из цепких объятий Люсинды. Странно. Но она даже не попыталась меня остановить. Видимо, тоже была ошеломлена. А может, просто ей стало неинтересно. — Юля, подожди! Уже на крыльце я услышала голос того, кто так легко дал мне надежду, а потом просто растоптал ее вместе с моими чувствами. — Знаете, господин Завьялов, а я желаю вам счастья! Уже не борясь с собой, прорыдала я, глядя в холёное, чуть бледное мужское лицо. — Вы негодяй-лжец! Ненавижу! Только подлец мог так поступить со своей невестой! Вы же просто использовали меня! — Юля! — Юля, я не знала о беременности Марты! Пожалуйста, поверь! Прости, что так получилось! Я люблю тебя! — Нет! Это невозможно. Я молча развернулась и побежала, не чувствуя под собой ног. Холодный воздух разрывал легкие, а я все не могла остановиться. Только сейчас заметила, что бегу босиком. Одна из моих туфель, видимо, слетела, когда я спасалась бегством от своего позора. Сейчас я и вправду ненавидела этого сноба. Всей душой, всем сердцем. Я его ненавидела и понимала, Что жить, как прежде, больше не могу.